Глава 18. Сделать женщину счастливой не трудно. Трудно самому при этом остаться счастливым. Насколько лучше быть домохозяйкой? Когда усталая Александра вернулась в отель, Горохов набросился на нее едва ли не с кулаками. «Где ты была? Я чуть с ума не сошел!» Она удивилась. «Где я была? Это ты меня спрашиваешь? Это я должна у тебя спросить, зачем ты мне свинью подложил?» Горохов ошарашенно на нее посмотрел и спросил. «Я тебе подложил свинью? Ты чем?» «Это ты мне свию подложила! Исчезла куда-то ни с того ни с сего! Я нервничал! Обыскал весь дом лорда!» Ася фыркнула. «Он обыскал! Будто ты не видел, что я с Саронским ушла!» «С Саронским?» Горохов схватился за голову. «С Саронским! Ушла! Ты! Все! Мы пропали!» «С чего ты взял?» «Там, где Саронский, жди провокации!» «Жди провокации? Тогда зачем ты велел мне пойти с ним?» «Я велел!» Горохов был возмущен так искренне и выразительно, что Александра, испугавшись, подумала. Опять все перепутала, глупая домохозяйка. «Но ты же кивал!» – промямлила она, пряча глаза. «Да, кивал!» — согласился Горохов. — Но совсем не за тем, чтобы ты с ним уходила! — А зачем? — Я кивал, чтоб ты Гудману подошла! Почему ты Гудмана бросила? Почему с ним не договорилась? Своим вопросом он окончательно сбил Асю с толку. С минуту она таращилась на него, а потом возмутилась. — Это как же я с Гудманом договорилась бы, если он по-английски трещал? Горохов с достоинством подтвердил. «Правильно! Гудман американский общественный деятель. Самый, что ни на есть настоящий. Он говорит лишь на английском». «А я говорю только на русском», — с не меньшим достоинством заверила Ася. «А Гудман твой сам переводчика отослал. Так как вы с ним договорились бы?» «Как обычно, вы всегда общались с ним по-английски» александра опешила мы всегда с ним общались разве мы с ним знакомы горохов поморщился снова память ася взвыла о да он ее успокоил не нервничай я-то рядом всё тебе подскажу надеюсь новую информацию память твоя сохраняет она уточнила ту что получаю после удара по голове разумеется «Это да! Намертво запоминаю!» «Память у тебя всегда была гениальная!» Похвалил стерлить Горохов и признался. «Я тебе даже завидовал! Ты хватала все на лету!» Александра, как ей казалось, такой способностью похвастать никак не могла, а потому пробормотала. «Давай лучше про Гудмана!» «Хорошо! Про Гудмана! Значит так! Он твой старый друг!» «И центру он нужен!» «Еще один старый друг!» Подумала Ася, удивленно воскрикнув. «Так мы с ним знакомы?» «Ну да!» Рассердился Горохов. «Что за тупость! Раз друзья, значит, знакомы! Сколько об этом говорить!» «Зачем же Гудман по новой решил со мной познакомиться?» «И сама догадаться могла бы! Гудман с Савиновой знаком, а не с Ушаковой!» Таким ответом он окончательно Асю запутал. «С какой Савиновой? И при здесь Савинова?» – спросила она, старательно припоминая, где слышала эту фамилию. В глазах Горохова появился ужас. «Что? И это уже забыла!» – воскликнул он, бледнее и следом краснее. Ася его обрадовала, сообщив. «Не уже, а сразу!» Как начала все забывать, так сразу все и забыла. «Очень уж смахывает это на болезнь Карлсона. Нечасто человек родное имя свое забывает. Неужели ты не помнишь, кто ты?» «Ну почему же? Я помню!» Начала Ася, но Горохов сердито ее прервал. «Хватит валять, дурака!» – рявкнул он. «Ты важное мероприятие сегодня сорвала!» Этот Гудмен на нас работает. Ты давно его завербовала, а теперь, когда пришлось раскручивать это бабское общество, он нам очень полезен. Одна беда. Подходящего случая не подворачивалась. Официально вам познакомиться. То есть ему и Ушаковой. Каждый раз ты встречалась с ним тайно, что очень рискованно. Гудмен – наше самое слабое звено. Враги знают о его дружбе с Савиновой. Пронюхав, что Савинова действует под легендой Ушаковой, они не спускают глаз с Гудмана. «Выходит, Стерлить и есть это Савинова?» начала прозревать Александра и поразилась себе. «Ну я тупая! Журналисты же четко говорили об этом! Я-то колени свои потому и показывала!» «Согласись, при таких обстоятельствах не просто вам познакомиться!» продолжил Горохов. «А тут так хорошо все сложилось! Лорд Август сам тебя пригласил, а Гудман его старый друг! Никто не сможет заподозрить лорда Августа в сотрудничестве с русской разведкой! Но с другой стороны, так естественно, что он знакомит свою гостю со старым другом! А ты все испортила!» Александра искренне поразилась. «Что я испортила?» Все наши враги видели, как мы с Гудманом добросовестно познакомились. Случайно, без всяких подстав. И благодари Бога, что госпожа Ушакова, полуграмотная домохозяйка, вдруг по-английски с ним не зачирикала. То-то был бы подарок для наших врагов. Можно было незаметно шепнуть ему пару слов, чтобы он понял, что ты – это ты, а не провокаторша. Ты же смылась позорно. А перед этим странно себя вела. Что он теперь подумает? Ася резонно осведомилась. А что ты подумал, когда я в Москве начала вырывать у тебя чемодан и вопить «Люди, держите, вора!» Ты сразу подумал, что я провокаторша? Горохов с усмешкой признался. Если честно, первая мысль такая была. Бедная женщина где-то головкой ударилась. А потом же я и так, и эдак прикидывал. И пришел к выводу, что за нами следили. Я не заметил, а ты заметила. И разыграла спектакль с чемоданами. Вот и Гудман тогда эдак прикинет и выдаст себе разумное объяснение. Подытожила Александра и зловредно добавила. Он не дурнее тебя. Оно-то правильно, согласился Горохов. Но Гудман должен был назначить тебе свидание. Ася пожала плечами. «Возможно, он и назначил, но я-то не поняла!» О! взвыл Горохов. «Сам черт мне тебя послал! Что теперь делать? Теперь, когда Гудман может в открытую нам помогать, ты с ним связь потеряла! Английский, видите ли, это леди забыла!» «А почему ты не спросишь у Гудмана про нашу с ним встречу?» – наивно подивилась Александра, напомнив Горохову. «Ты же отлично знаешь английский!» Горохов взглядом безумца уставился на нее и с угрозой спросил. «Ты в самом деле дура такая? Или только прикидываешься?» Ася поняла, что лучше не отвечать на этот коварный вопрос. Любой вариант ответа выглядел негативно. А Горохов и не стал дождаться ответа. «Выход на Гудмана был лишь у тебя!» Просветил он бедную Асю. Со мной, как и с кем-то другим, он не стал бы и разговаривать. Он, как любой агент, спит и видит во сне провокации. А теперь и на тебя он будет смотреть, как на провокатора. Почему ты на вопросы его не отвечала? Или прикажешь ему поведать про крышку люка, про память? считаю что Гудман поверит? «Ой, боже ты мой!» – фыркнула Ася. «Второй раз тебе повторяю». «Его не надо ничего объяснять! Он сам уже давно все себе объяснил!» «Как он объяснил?» Теряя терпение, рявкнул Горохов. «Примерно так же, как ты! Он подумал, что за нами следили, поэтому я не могла ему отвечать, поэтому и сбежала. Всего и делов-то!» «Умная ты!» Не унимался Горохов. «Всего и делов!» Он противно передразнил Александру и грозно спросил. «А кто навстречу к нему пойдет? Кроме тебя некому. Повторяю, ты единственная с ним связная». «Я и пойду». «И как ты собираешься с ним говорить? Ты же забыла английский». Александра растерянно пролепетала. «Горохов, что ты предлагаешь?» «Чтобы ты вспомнила родной язык Гудмана». «А если я не смогу?» Горохов мгновенно остыл и, задумчиво поскребывая в затылке, заверил. «Сможешь!» После паузы, которой Ася по-своему распорядилась, она изумленно воздух глотала. Горохов добавил. «В крайнем случае заново выучишь. К языкам у тебя настоящий талант. Ты времени навалом. По всему получается, что встреча с Гудманом у тебя не раньше, чем через месяц. В Нью-Йорке!» «Через месяц?» Паникуя, воскликнула Ася. «Ты хочешь, чтобы я за месяц выучила английский язык?» Таким глупым вопросом Горохов был оскорблен. «За месяц английским любой владеет Презрительно буркнул он. «Я даю тебе две недели! И то лишь потому, что тебя крышкой люка по самому умному месту огрела!» Ася уже не против была английский учить. Она мечтала только о том, чтобы выпросить себе две лишние недели. Но Горохов не пожелал развивать эту тему. «Хватит!» – отрезал он. «Этот вопрос решен. Теперь перейдем к лорду Августу». «Лорд Август мной очарован», – сочла не лишним напомнить Ася. «Похоже, да», – согласился Горохов. «Большая удача, что лорд пригласил тебя на прием. Кстати...» «Я видел, ты с сыночком его познакомилась!» «С Тони?» «Да! Это Тони важная птица! Хорошо, что ты наладила с ним контакт! И не останавливайся на достигнутом! Этот контакт должен иметь последствия!» «Будут! Будут последствия!» – заверила Ася. «Видел бы ты, с какой нежностью он смотрел на меня, этот Тони!» Я сразу подумала, что последствия будут. Поймав осуждающий взгляд Горохова, Александра поправилась. Я всего лишь хотела сказать, что последствия будут, стоит только мне пожелать. Горохов задумался и подтвердил. Похоже, да. Этот то не запал на тебя, а он близок к кругам, которые могут быть нам очень полезны. Он и сам владелец контрольного пакета акций компании, которой выгодно было бы инвестировать в нашу оборонную промышленность. Постарайся возобновить с ним контакт и приложи все усилия, чтобы пробить инвестиции. Пробить что? Опешила Ася. Инвестиции! Инвестиции? А что это такое? Очень знакомое слово. Где же я его слышала? Горохов взорвался. «Черт возьми! Что с тобой? Ты уже не знаешь, что такое инвестиции?» «Нет, я знаю! Э -э, только забыла немножко. Ты мне напомни». «Деньги!» Александра с облегчением вздохнула. «Ну да, деньги! Деньги, деньги! Это я прекрасно понимаю. Хорошо, хорошо. В этом я разбираюсь». «Большие деньги!» Разводя руки, добавил Горохов. «Ах, большие! Ах, большие!» «Очень большие! Короче, нам нужны инвестиции. Ты их должна пробить!» Ася не стала перечить. «Хорошо, я пробью, если нужно!» Он подозрительно взглянул на нее. «Почему это ты так уверена?» «Выколачивать деньги из тех, кому нравлюсь, для меня дело привычное. Правда, я ни из кого выколачивать еще не пыталась, разумеется, кроме мужа». Как только зашла речь об Игоре, Горохов резко ее осадил. «Хватит об этом!» Вздрогнув, она согласилась. «Хватит так хватит!» «А теперь перейдем к Саронскому! Так что он там затевал этот прохвост?» «Пресс-конференцию!» – пискнула Ася. «Ха!» «Губа не дура! Надеюсь, ты ему отказала!» Строго спросил Горохов.